Первый раз. По дороге домой в Лемингтон-спа Миллисон и Грэм пытались преодолеть охватившее обоих чувства неудовлетворенности. «Думаю, глупо было надеяться, что мы с первой же секунды окажемся перед Кельвином и Берилл», — сказал Грэм. «Ничего не глупо. Именно такое ощущение они и создают», — угрюмо ответила Миллисон. — Да, но если задуматься, этого не может быть, — сказал Грэм. — Я хочу сказать, нужно ведь просто подсчитать. Разговор ненадолго затих. Грэм включил радио, прокрутил несколько радиостанций и снова выключил его. — Милли, — сказал он, — давай снимем номер. — Господи, Грэм! — вскрикнула Миллисант и почувствовала, что краснеет. Она не знала, как хотела бы ответить на это предложение, но явно не завопить господи Грэм но она ужасно удивилась. На самом деле ни он, ни она ни разу не говорили о том первом поцелуе. Оба хотели поговорить об этом, но во время следующей встречи так и не получилось, поэтому возможность была упущена. Дни проходили, и им было все труднее и труднее придумать способ поднять эту тему. И в конце концов оба начали задумываться, а был ли этот поцелуй вообще. Потому что, когда мы поцеловались, Продолжил Грэм. «Мы ведь целовались, да? Я это не придумал?» «Нет, Грэм», — сказал Эмили сент «Мы точно целовались». «Ну, когда мы поцеловались, мне это понравилось, и мне показалось, что тебе тоже...» «Тебе понравилось?» «Да, понравилось». Разговор снова замер. Грэм не мог придумать, чтобы еще добавить, а Эмилиссент не знала, что сказать в ответ. Через некоторое время Грэм почувствовал, что машина притормозила и съехала с дороги. — Мы на заправке, — сказала Милли. — Думаю, у них в туалетах есть автоматы. Обычно они там стоят. У тебя есть монеты в один фунт? Грэм пошарил по карманам и, найдя мелочь, нащупал протянутую руку Миллисент. Их пальцы соприкоснулись, и в следующий момент Миллисент вышла из машины. Когда она вернулась, они поехали дальше в молчании, пока машина снова не затормозила. Берлога! услышал он ее голос, — не очень романтично. — Мы сами создаем свою романтику, — ответил он, и они засмеялись. Они прошли внутрь, сняли комнату, купили в автомате две бутылки Бакарди и Колы и прошли наверх. Позже, умиротворенно лежа рядом, они снова заговорили о прослушивании. Если бы мне только позволили сыграть на гитаре, — сказал Грэм, — ты знаешь, я не умею петь. Не позволят. По крайней мере, до следующих туров нужно просто продержаться до них. Ты неплохо поешь. Ты тащишь меня. Мы оба это знаем. Я ведь музыкант, сочиняю песни. Да, и если нам удастся продержаться вначале, то, может быть, люди услышат их. Это ты, певица. Тебе нужно было участвовать одной. Грэм, я хочу только с тобой. А что, если они нас попытаются разбить? Они иногда делают так, когда думают, что один из группы поет лучше другого. Гром, я никогда не брошу тебя. А почему? Подумай, если стоял бы выбор, либо один из нас, либо никто. Ты отличная певица, ты любишь петь, потому что, потому что я люблю тебя. Вот она это сказала. Наконец она это сказала. — Я тоже люблю тебя, — ответил Грэм и снова потянулся к ней.